Иаков и Лаван скрепляют договор. Разделом своего рода эпохой в жизни Иакова сразу явилось то, что договор, который он заключил с Лаваном в первый же по прибытии день, уже через месяц был отменен и заменен новым, совсем другого рода, связавшим его иакова гораздо сильнее. На следующее же утро после прибытия Иакова Лаван действительно потрудился узаконить то отношение племянника к своему дому, которое было определено за пивом с земной деловитостью. Они рано вышли из дому и верхом на ослах отправились в город, в Харан, Лаван, Иаков и раб Абхебе, который должен был служить свидетелем перед песцом и законником. Судья этот заседал во дворе, где толпилось множество людей, Ибо многим нужно было скрепить или обжаловать соглашение о купле-продаже, ободку, пинаеме, обмене, браке или разводе. И судья заседатель со своими двумя писарями или помощниками, сидевшими на корточках по бокам от него, должен был трудиться, не покладая рук, чтобы справиться с наплывом городских и сельских просителей. Так что Лавановым людям пришлось долго ждать. пока дошла очередь до их вообще-то незначительного и несложного дела. За некоторую талику зерна и масла Лаван заранее нанял второго свидетеля, какого-то человека, слонявшегося здесь как раз в ожидании такого случая, и тот вместе с Аптхебой поручился за соблюдение сделки, после чего оба скрепили ее печатями, вдавив ноготь большого пальца в глину выпуклой, Наоборот обороте дощечки. У Лавана был перстень с печаткой, а Яков, который своего перстня лишился, оттиснул на грамоте край своего кафтана. Так был заверен нехитрый текст, нацарапанный одним из писарей под машинальную диктовку судьи. Овцевод Лаван брал в рабы на неопределенный срок бездомного уроженца страны Амуру, Такого-то сына, такого-то, и тот обязан был отдавать все силы своего тела и ума Лаванову хозяйству и дому, не получая никакого другого вознаграждения, кроме пищи насущной. Ни отмене, ни пересмотру, ни обжалованию договор не подлежал. Всякий, кто в нарушении закона воспротивился бы этому договору или попытался оспаривать его, проиграл бы дело и был бы наказан взысканием пяти мин серебра и точкой. Лаван должен был возместить издержки, связанные с изготовлением грамоты, и он оплатил их несколькими медными пластинками, которые, бронясь, швырнул на весы. Втайне он считал, однако, что закабаление Якова на столь выгодных условиях вполне стоит маленьких этих расходов, ибо придавал... Ицхакову благословению куда больше вес, чем показал это в разговоре с племянником. И недооценил бы его деловой сметки тот, кто подумал бы, что он не сразу, не с самого начала понял, что при общении Иакова к делам его дома большая удача. Он был человек угрюмый, богам неугодный, он не полагался на свое счастье, а потому и не сподабливался до сих пор особого успеха в делах. Он всегда прекрасно сознавал, как полезно ему сотрудничество с человеком благословенным. Поэтому после заключения договора он был в сравнительно хорошем настроении, и делая на улицах кое-какие покупки, он покупал ткани, съестные припасы и разную мелкую утварь, призывал своего спутника восхититься городом и шумной его жизнью. толщиной его стены бастионов, прелестью обильно орошаемых садов его окружавших, где гирлянды винограда вели среди финиковых пальм, священным великолепием храма Эхухула, обнесенного валом, и его дворов с обитыми серебром воротами, которые охранялись бронзовыми быками, величавостью башни, которая ступенчатой ярусами возвышалась на огромной насыпи, Семицветные израсцовые громада вверху лазоревые, отчего тамошнее святилище, временная резиденция Бога, где ему было приготовлено брачное ложе, сливалось, сияя с синевой небо. Но у Якова все эти достопримечательности вызывали только уклончивые гм или ну-ну. Он не был охотником до городской жизни и не любил ни гамма, ни суеты, ни кичливой огромности зданий, притворявшихся вечными, но, как он понимал, обреченных на гибель, и притом через самый ничтожный, хотя бы лишь перед Богом срок, сколь бы хитроумно не была укреплена эта гора кирпича с малой, циновками, и как бы искусно от нее не отводилась вода. Он тосковал по родным пастбищам бершивы, но хвастливая пышность города, угнетавшая пастушескую его душу, заставляло его теперь думать о Лавановом доме чуть ли не как о родине, тем более что он оставил там пару черных глаз, которые смотрели ему навстречу с поразительной готовностью и с которыми, как ему казалось, надо было договориться о чем-то весьма важном. О них думал он, рассеянно глядя на бренную пышность, о них и о Боге, обещавшем охранять его шаги на чужбине. и вернуть богатым домой, об Авраамовом боге, из-за которого испытывал ревнивое чувство при виде дома и двора Белхарана, охраняемых дикими быками и змеядными грифами, твердыни идолопоклонства, где в самой внутренней, сверкавшей каменьями каморке из золоченных кедровых балок на серебряном цоколе Стояло бородатое изваяние идола, которому кадили и льстили по тщательно разработанному, достойному царя церемониалу, тогда как Иаковлев бог, которого тот считал величайшим из всех, величайшим до единичности, вообще не имел дома на земле и принимал незамысловатые знаки почтения под деревьями или на высоких местах. Ничего другого ему, несомненно, не было нужно. И, конечно, Яков гордился тем, что его Бог презирает и осуждает всякий городской, житейский, земной блеск, потому что никаким блеском не может довольствоваться. Но к этой гордости примешивалось подозрение, вместе с которым она и создавала чувство ревности. Подозрение, что Бог, в сущности, тоже охотно жил бы В доме из финифти, золоченых кедров и карбункулов, которому, конечно, следовало быть в семь раз прекрасней, чем дом этого лунного идола, и осуждает подобные хоромы только потому, что еще не может иметь их, только потому, что народ его слишком еще малочисленно слаб, чтобы их построить. «Дайте срок», — думал Иаков. а пока что кичитесь пышности высокого своего владыки Бела, Мой Бог обещал мне в Вифиле сделать меня богатым и в его воле сделать тяжелыми от богатства всех, кто в него верует. И когда мы разбогатеем, мы построим ему дом, который будет сплошь из золота, сапфира, яшмы и горного хрусталя внутри и снаружи. И перед этим домом померкнут дома всех ваших владык и владычек. Прошедшее ужасно, а настоящее могущественно, ибо оно бросается в глаза. Но самое великое и священное — это, несомненно, будущее, и оно утешает удрученную душу того, кому оно суждено.